Глава вторая. Он вышел, оставив меня стоять посреди комнаты со связанными руками. Как же они уже болят, боже мой! Никак самой не развязать и помощи попросить не у кого. Здесь все враги. Хоть бы руки развязал мне, чудовище! Я же никуда отсюда не убегу, мне просто не дадут. Тут охраной напичкан весь дом. В замке с характерным щелчком повернулся ключ, и я обернулась на звук. Нахмурилась. Я понимала, что здесь со мной церемониться никто не станет, но все равно неприятно было осознать, что меня закрыли тут как рабыню какую-то, без прав и голоса. Никто никогда раньше так со мной не обращался. А что с остальными? Похоже, сюда привезли только меня. А Зарема? Другие гости? Дай бог, чтобы с ними было все хорошо. Я отчетливо слышала громкие мужские голоса и перестрелку» стояла в растерянности какое-то время и решила хотя бы разуться. Ноги нещадно гудели от новых туфель на слишком высоком, непривычном для меня каблуке. Осторожно высвободила одну ногу, потом другую и ощутила ступнями мягкий ворс ковра. Так немного легче. Ещё бы дурацкую верёвку с рук как-то изловчиться снять, но ничего не получалось, как бы я ни изворачивалась. Устав бороться с верёвкой и поняв, что так делаю себе лишь больнее, Бросила это неблагодарное занятие. Присела на край большой кровати. Стоять сил уже не было никаких. Усталость и физическая, и моральная. Нервы натянуты до предела. С самого утра я жутко нервничала и даже не смогла поесть. Теперь же в животе урчала, принося мне неприятные ощущения. Оглянулась вокруг. Оставшись одна, я позволила себе рассмотреть комнату, которая теперь послужит мне тюрьмой. Дом явно принадлежит человеку с достатком и положением, все просто пахнет роскошью. Наша семья тоже далеко не бедная, но даже у нас нет такой мебели, какая стояла здесь. Кровать с высокой кожаной спинкой, очень большая и широкая. Тут могут спать за раз человек пять, не меньше. Красивый светло-бежевый шкаф, такого же стиля тумбочка у кровати. На стене современная плазма, а у огромного панорамного окна в пол – Небольшой столик и два кресла. Все смотрится гармонично, и я бы даже назвала эту комнату приятной, если бы не была здесь в плену. Только пустой и неживой, словно дорогой номер презентабельного отеля. В стене обнаружила еще одну дверь. Скорее всего, она ведет в ванную комнату. Конечно, я буду тут заперта, и логично, что удобства находятся прямо здесь. Мой взгляд снова привлекла к себе кровать, на которой я сидела. Она словно была тут главной. Здесь даже дивана никакого не было больше, только те два кресла у окна. Словно здесь мое место, и хозяин дома захочет, чтобы я... Нет, мне слишком страшно об этом думать. Я не буду с ним никогда и ни за что. Пусть лучше сразу убьет. Я не ему принадлежу, а Самиру, и не стану неверной своему жениху. Он не заставит меня. Очень надеюсь, что скоро Самир и папа заберут меня отсюда и накажут этого человека, как он того заслуживает. Руки уже просто затекли, корсет давил на ребра до невыносимой боли. В туалет ужасно хотелось, но со связанными руками я бы не смогла туда сходить. По щекам бежали слезы, размазывая туши и рандаш, которым меня щедро накрасили для свадебной церемонии. Все должно было быть не так. За несколько часов до событий. «Какая ты красавица у нас, Ясмин!» поправила мои локоны Зарема, моя сестра. Сегодня день моей свадьбы, и из зеркального отражения на меня и сестру смотрела шикарная невеста. Да, я привлекательна и прекрасно знаю об этом. Моя тонкая красота и молодость многих влекла, и уже не раз меня сватали мужчины из очень уважаемых семей, но досталась я Самиру, молодому сыну партнера отца. Я не была против. Самир мне нравился, хотя знала я его мало, Но мне он показался симпатичным и обходительным. Когда он приезжал к родителям с подарками, и мы все вместе пили чай, он был вежливым и обаятельным и с моим отцом, и со мной, и с младшей сестрой и братьями. Я сама согласилась на этот брак. Ждать свою любовь мне все равно никто не позволит, это не принято в нашей семье. Невесты нашего рода идут за того, кого заботливо выбрали родные, как и во многих семьях с именем и деньгами. Мужа выбирают из самых выгодных партий. У меня и в голове не было мысли сопротивляться выбору отца, тем более что в любовь сразу с пустого места я не верю. Я привыкла, что моя мать, моя бабушка шли замуж за выбранных отцами мужей и сестре однажды тоже выберет жениха и отец. Меня учили, что любовь приходит не сразу, но она придет. А мне папа выбрал молодого и красивого Самира. Я обязательно его полюблю, у меня все впереди». Немного волновалась о том, как пройдет первая брачная ночь. Меня никогда не касались мужчины, я даже близко не общалась ни с одним из них. Своё тело я всегда целомудренно прикрывала невызывающей одежды, никаких открытых купальников, никаких коротких юбок и декольте. Я хочу, чтобы мою красоту видел только мой муж один раз и навсегда. «Ну что же, пора», — улыбнулась Зарема. «Братья уже все шары полопали внизу, балбесы, устали ждать». Нашей мамы уже давно нет с нами, я даже её не помню. Она родила мою сестру погодку в адских муках и умерла. Надеюсь, что сейчас она вкушает виноград на шёлковых подушках райских садов и радуется за меня сверху. Но всё же меня в этот день одолевала грусть. Не мать собирает меня под венец, а младшая сестра. Да, ещё раз я взглянула на себя. Пора». И снова застыла на месте, пытаясь побороть волнение перед свадебной церемонией. Она будет шикарной и грандиозной, с огромной толпой гостей и подарков. На меня сегодня будут смотреть столько глаз разом, родственники, друзья семьи, пресса. Свадьба для нашей семьи – это большое и серьезное мероприятие, к которому готовятся заранее и на которое не жалеют денег. Мой отец – известный бизнесмен, и свадьбу организовал с большим размахом совместно с моим женихом. Платье на мне, как и все остальное, из одного из самых дорогих салонов для невест. Белое, пышное, очень нежное, с кружевом по плечам. Но все внимание к себе привлекло мое лицо и выразительные глаза, которые сверкали от умелого макияжа, нанесенного приглашенным надом стилистом. Так ярко я никогда не красилась и сейчас с удивлением рассматривала, какая у меня оказывается красивая линия скул, пухлые чувственные губы, и просто огромные глаза. Повезло же Самиру, такая красавица достанется ему в жены. Улыбнулась сама себе в отражении. «Я готова», развернулась я в сторону двери.